В замке чудов испокон веков царил запах кованого железа и кожи, иногда мокрой кожи. Казалось, даже заклинания чудов пахли вороненной сталью, острым, готовым разить клинком. В павильоне обманщиц, логове очаровательных и ужасных морян, правит бал аромат персиков. Московская обитель окутывала посетителей терпким запахом,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 и безыскусно приготовленная еда, мусорная куча во дворе и гниличи, которые, по уверению дикарей и санкурирующих кланов, являлись основным источником своеобразного запаха семейного логова. Одним словом, посещение южного форта являлось тяжелым испытанием для обоняния гостей. Дыня, скажи А. Сам говори, придурок, у меня голова не казенная, чтобы ее на ерунду тратить.